эпилог. Посмотрим правде в лицо. Я не могу устранить старение. У меня нет волшебной палочки, чтобы остановить время и сделать вас вечно 25-летним, выглядящим и чувствующим, как в молодости. Да вы сами не захотите вечной молодости, потому что не сможете познавать, развиваться. Признайтесь, Разве вы хотели бы жить, как во время бесконечного дня сурка? Нет волшебного напитка или других мистических способов, чтобы избавить ваше тело от неизбежного износа. Но я предлагаю вам нечто большее. Я протягиваю ключи от дверей, за которыми хранятся неиспользованные резервы возможности организма, скрытые от ваших глаз. Отодвинуть замедлить процесс старения. Если принять к сведению все достижения медицины, науки, высокоточных технологий, фармацевтики за последние 50 с лишним лет, то, в принципе, с их помощью человек может прожить до 150 лет. Мы продвинулись так далеко в своих достижениях, что с такими возможностями руки врача могут творить чудеса. У нас операции делают роботы, но несмотря на всё это, мы живём не так долго, как могли бы. Так что не так. Как правило, самый простой ответ и является правильным. Так что давайте вернёмся к основам. У меня такое впечатление, что человечество всё целиком забыло о заложенных природой возможностях человеческого организма. Да, достижение это прекрасно, Но не стоит полагаться только на научные технологии, высокоточные инструменты и лекарства. Очень хорошо, что всё это есть. Мы прибегаем к ним, когда нуждаемся, но боюсь, слишком много людей начали искать спасение именно в них, а не в себе, забывая о том, что ваше здоровье зависит целиком от них самих. И надеюсь, вы поняли с моей помощью, что нельзя сидеть и с покорностью смотреть на надвигающуюся старость, как неизбежное зло? Последствия старения неизбежны. Ну да, мы становимся старше, и это хорошо, но вы можете контролировать процесс старения. Я надеюсь, вы примете на вооружение все мои меры, которые я предложил на страницах этой книги, и начнете пользоваться немедленно. Я желаю вам всего наилучшего». Займитесь собой, и тогда вам обеспечены 100 лет здоровой и полноценной жизни. Живите до 100.